Глава тридцать первая. Интерлюдия шестая. Вероника давно не видела настоящего земного неба, поэтому нашла северную звезду. Просто так нашла без помощи Продс. Олли стояла рядом. Несмотря на гораздо больший опыт, звание и знания в оперативной работе, она безоговорочно признавала первенство Оксеновой и привычно прикрывала ей спину. Они могли ругаться в Барлионе, пикироваться в Реале, но в поле. В поле Вероника была безоговорочно лучше. Ладно, пора, решила Оксенова, достала телефон и набрала отца. Телефон уберите! Тут же среагировал стоящий рядом спецназовец и позвал: Полковник, нарушение режима молчания! Командир роты тут же оказался рядом и требовательно протянул руку: Давай его сюда. Никаких звонков во время операции. Я звоню отцу. В отличие от вас, я на поверхности бываю раз в месяц. Не порти настроение, а... Вероника отодвинулась от него. Не устраивает цирк Аксенова. Все равно глушилка работает. Она тяжело вздохнула и отдала телефон. Вот и хорошо. Полковник сунул его в карман штанов и показал в сторону бронемашин. Садитесь, время не тянем. Еще пятнадцать минут до вертушек ехать. Подготовь пакет информации для передачи, приказала она Продс. Все готово, я жду команду. Аксенова давно перестала бояться, что ее убьют, как и того, что она кого-то убьет. Оценка рады, которую Тада несла Быкову при их последнем разговоре, почти наверняка заставила бы ее расхохотаться, хотя не смеялась она тоже очень давно. Если бы ей надо было убить, да, вот, например, даже Олли, она ни на секунду не задумалась бы над этим. Жизнь ни человека, ни шифра практически ничего не стоит, а то существование, которое она сейчас вела, назвать жизнью было весьма затруднительно. Вероника, возможно, отдала бы все за то, чтобы никогда не раскрывать глаза на том самом операционном столе, где ее собирали. Просто умереть, возможно, встретиться с детьми в раю, если он есть. Ведь ни она, ни они к тому моменту не сделали ничего плохого. Сейчас максимум, кого она могла встретить в загробной жизни, это мужа, хотя она искренне сомневалась, что котел, который приготовят черти ему, будет хотя бы наполовину таким же горячим, как ее. Иногда она думала о том, как ему удавалось после операции возвращаться и вести себя дома как обычно. Потом поняла, видимо привычка с детства. Это для нее теперьешнее состояние, ненавистная работа ради возможности отомстить. Муж же верил в то, что служит правому делу, спасает хороших людей, убивает плохих. Олли вон тоже верила, что защищает людей. Вероника остановилась у машины и хмуро глянула на место, которое оставили ей спецназовцы. Хорошие, плохие, святая наивность. В кузове, где ее предположительно завалят, сидело семеро, в принципе, хороших людей. Они тоже считали, что занимаются хорошим делом, спасают других людей, убивают террористов, выполняют свой гражданский долг или воинский. Да неважно. И она тоже была в принципе хорошим человеком. Ну, когда еще была человеком. Хотя, если Вероника больше не считала себя хорошим человеком, так что, возможно, спецназовцы действительно не такие уж и плохие. Завалить спятившего робота — это же хороший поступок, правда? Пусть даже робот немножко живой. Но он ведь спятил. А тут тебе еще и премию выпишут за боевую операцию. Впрочем, упрощать жизнь им Аксенова не собиралась. Она возмущенно заорала. «Я что, в кузове еду? Поясните-ка, господин полковник!» Командир повернулся. «Может, тебе такси заказать?» Закажи. Я напоминаю, офицер специального подразделения не мизита, а не рота спецназа. Как и она, Вероника ткнула в Олли. Нам положено место в кабине. К ее удивлению, полковник немного подумав, махнул рукой. Ладно, ты давай со мной, а ты на этой поедешь. Вихров, уступи, даме место. Хмурый майор пересел в кузов, а Олли погрузилась в кабину. Аксёнову не слишком обрадовало соседство с полковником, но что поделаешь, второй раз пересаживаться было бы слишком подозрительно, да и затягивать с отъездом не стоило. Время шло. Телефон-то отдай, сказала Вероника, когда они отъехали. Нет, не отдам. По дороге покрытия глушилок нет. После операции позвонишь кому ты там собиралась? Она фыркнула и отвернулась к окну. Таймер в сознании запущенный Продс отсчитывал предпоследнюю минуту, когда они наконец въехали в лес. На секунду Вероника задумалась, стоит ли ее задумка двух десятков жизней, а потом протянула правую руку к рукоятке глока, висящего в нагрудной кабуре поверх бронежилета, а левую к рычагу открытия двери. Она произвела выстрел в голову водителю прямо из кабуры и выпрыгнула на ходу. Стальной каркас, позволявший выдерживать невероятные нагрузки, справился. Приземлившись спиной к ходу движения, уже с пистолетом в руке, она сделала пять шагов задом наперед, гася инерцию движения. Из едущего сзади броневика выпрыгнула Олли ровно за секунду до того, как Оксенова открыла огонь по ее водителю. Тот интуитивно пригнулся, но бронебойные пули... С вольфрамовым сердечником все равно достали его. Обе машины улетели с колеи в лес, ваткнулись в деревья и остановились. Одна чуть дальше, другая ближе. Работаем, коротко сказала Вероника и решительно направилась к броневику, который вёз Олли. Спецназовцы уже успели открыть люки десантного отделения и двух первых выскочивших немезиды сняли одновременно. Очередь заставила Олли уйти перекатом в сторону, а Вероника, не переставая обстреливать выходы из броневика, вытащила гранату, подвешенную на разгрузке. Продс запустил таймер, и через две целых три десятых секунды ее механическая рука четко отправила взрывающийся снаряд в полет. Крик, граната, практически слился со взрывом внутри десантного отделения. Олли тут же метнулась вперед, заходя во фронт, проверить нет ли выживших. А Оксенова рванулась ко второму броневику, проехавшему чуть дальше в лес. Протц подсветил опасность слева, и она, не думая, выпустила пять пуль, ориентируясь по ощущениям. Опасность пропала, но тут же справа резанула очередью, и она залегла в ближайшие кусты. Сзади раздались выстрелы Глока. Похоже, выжившие остались и там. Вероника отстреляла оставшиеся патроны по направлению, откуда стреляли, перебежала на новое место, поменяв по пути магазин и, достав, наконец, второй глок, прижалась спиной к стволу дуба. Выглянув с одной стороны, она заметила поменявшего позицию стрелка и сняла его тремя выстрелами вверх. выйдя из-за другой. По ней тут же открыли огонь с двух сторон, и Вероника, вскинув оба пистолета, сняла спецназовцев синхронными выстрелами, добавив вследом по два контрольных. Выстрел, который тебя убивает, ты не слышишь, поэтому, когда ее без предупреждения бросило в бок и вниз, Аксенова здорово удивилась. Давненько в нее не попадали, она и забыла, как это. Похоже, снайпер даже броник не спас. Попадание в правое подвздошье. Работа всех систем восстановлена по аварийной схеме номер четыре, отчитался Продц и на тактической схеме обозначил стрелка. Вероника резко развернулась и отстреляла в него пять выстрелов с обоих рук, и тут же, прыгнувшись, пробежала до ближайшего достаточно мощного ствола. Сзади справа послышались выстрелы Глока, и она закричала. Время три. Иисеф сжалась в ожидании взрыва. Перестрелка, которую вела Олли, тут же прекратилась, а через три секунды сработало взрывное устройство в мобилье, которую положил себе в карман командир спецназа. Строго говоря, это уже и не телефон был. Вероника вскочила и рванулась к Броневику, не обращая внимания на огонь и падающие деревья. Продс засек еще одну цель в лесу, и Вероника отстрелялась по ней. Все противники уничтожены, отчитался Продс. Оли жива? Тут все, крикнула она. Вместо ответа та показалась из за ствола со стороны дороги. Не похоже, что они собирались нас отработать, как-то простенько. Скорее всего, они бы нас просто доставили к тем, кто этим собирался заняться. Наберешь? Аксенова специально не стала даже обсуждать бойню, которую они устроили. Ольля кивнула и достала мобильник. Уже, ой, у тебя дырочка. Она коснулась пальцем входного отверстия на бронежилете. Громкую включи. Вероника легонько шлепнула ее по руке. А Продс? Так привычнее. Мне полезно напоминать себе, что я еще не совсем железяка. Надеюсь, Пуч не перестраховался. О, живой? Вы меня в гроб загоните, возмутился Батлер. Почему сюда, а не по экстренной линии? Какая экстренная линия, тыш труб? Что случилось с Ремизов? Чёрт их знает, кто. Дружественный огонь. Выжили только шифры Немезиды. Мы решили не афишировать то, что спаслись. На Оксенова вышли. Встряла в разговор Вероника. Да, как договаривались. Сейчас с ним. Передай ему код тринадцать. Я слышу, Ника. Полчаса. Продержитесь. Постараемся. У нас есть броневик. Ждите, отбой. Олли улыбнулась и убрала мобилу. Фух, все не так уж и плохо. Она постаралась придать голосу бодрости. Ага, неплохо. Вертушку слышишь? Может, она не к нам. Олли убрала глоки и направилась к убитому снайперу. Сейчас проверим. Ну давай. Вероника тоже пошла искать что-нибудь помощнее. Посадочную площадку мы им организовали. Она кивнула на горящий прогал в лесу, оставшийся от взрыва. И подняла автомат с футуристичным квадратным магазином слева от ствола. Осталось подготовить горячую встречу. Немезиды одновременно передёрнули затворы трофейного оружия.